Контекст. Глава 19. Вольное переложение двух государственных гимнов. Подразумевается, что в каждой семье Ятаканга имеется аудиовизуальная запись ниже изложенного, сделанная в прямом эфире во время массовой демонстрации в Гангелунге в день рождения великого вождя в 2006 году. Мы потомки дедушки Лоа, кровь в наших венах, как лава греча. Гору свернуть нам не труд, а пир. Наш могучий голос сотрясает мир. Вместе с возлюбленным нашим вождем В светлое будущее завтра войдем. Нас сотня прекрасных островов, Нас миллионы светлых умов. Идем мы одной законной дорогой, Славься, вождь, он во всем нам подмога. Вместе с возлюбленным нашим вождем В светлое будущее завтра войдем. С другой стороны, хотя заткилу Абами во время его первого президентского срока указывали, что у Бенини нет своего гимна, а он ответил назойливым докучалам, мол, пойдите и сами напишите, бенинцам пришлось выслушать его лишь однажды, а именно, когда мелодией заинтересовались Джейкоб Фикеле и его оркестр «Черная звезда Маримбы» и вышли с ней на поп-парад Западной Африки. Страна мира и братства, тебе мы клянемся в любви. Тебя мы чтим превыше всего, превыше всех ценностей земных. Свобода пришла через год. Никогда мы того не забудем. Наша любовь к Тебе, Бенине, расти будет день ото дня. Версия самого Фикели была нашинка и звучала приблизительно так. Спрашиваешь, почему я в Портмее, когда мой дом в предгорьях? Слушай, и расскажу тебе я всю дурацкую историю. Я приехал навестить дядю, а у дяди было полно пальмового вина. Все напились вдрызг. Я встретил девушку, савшую в кустах. Мой дядя женился в третий раз. Я не знал, что девушка мне тетка. Она хочет развестись и уйти ко мне, а мне не по карману дать ему отступного».